Глава вторая. Где я охреневаю ещё больше. Никогда не поднимал таких весов, разве что с рывком полуприседом и попёрдывая при этом, а сейчас всё произошло достаточно легко. По крайней мере, раз 10 смогу это повторить, что я и проверил опытным путём, получив за это от системы 20 единиц опыта. Охренеть, вновь повторил в голос, на этот раз какой-то изумлённой радостью. Ну ты получается моё тело накачал, пока я спал. Не, у тебя же цифры другие. Я посмотрел на своё значение силы. Всего 4, как изначально было у этого говоруна в моей голове. Тогда как это понимать? Похоже, мои характеристики действуют на тебя, а твои теперь на меня. Голос моей второй личности звучал необычайно весело. Будто мы миллион долларов в лотерею выиграли, и сейчас поедем покупать особняк с бассейном и сексуальными девушками в комплекте. Кстати, у меня выходит из секса 300 лет не было. И как мне теперь жить с этой мыслью? Хотя о каком сексе идёт речь? Когда в бункере затихарился? Ну ладно, признаюсь, когда в магазин выбирался, несколько раз не удержался. Продавщица там была очень сексапильная. Ты чего так радуешься, двойник недоделанный? Называй меня Денис, чтобы путаницы не было. Ну или ваше величество, или можно Убиватор. Не, а лучше Убийца Кисок. Да, это круто. Не собираюсь я тебя так звать. И вообще, чего это ты моё имя забрал? Ну, во-первых, не твоё, а наше. А во-вторых, я спросить тебя не мог. Ты в отключке был, господин Демидов. Но я могу дать тебе наше имя, если будешь величать меня Всемагущим Властелином. Хренным безумьяным будешь, зло проворчал я. Откуда ты вообще взялся? Вот так и не знаю. Обычно, блин, ты не такой разговорчивый. Сегодня великий день нашего пробуждения, заржал голос. Я так решил его назвать. Будем отмечать каждый год как день рождения. Откуда появился? Пфф, ты же читал в статейке. Детские травмы, несбывшиеся надежды и ожидания, комплексы, невыплеснувшаяся агрессия. недополученное внимание и прочее, прочее. Ну и изоляция стала катализатором, а приход системы изменил и закрепил результат. Но ты не расстраивайся. Ты разве не понял, как это круто? Это вообще не круто, заверил я его. Это пиздец как круто. Похоже, наши характеристики суммируются. Я 30 кг мог поднять только 3, максимум 4 раза. И это с моими 11 силой, а ты поднял так, будто у тебя на на 15 вкачано. Ты хоть представляешь, какие у нас теперь возможности? Какие? Качаться по очереди? И на хрена это нужно в бункере? Да, качаться, и мы будем в два раза сильнее наших противников. Вот у чувака, допустим, пятого уровня, будет 10 силы, а у нас 20, то же самое со здоровьем, выносливостью и так далее. Да мы весь мир на огнём и вы? Погоди, какой мир? Ты о чём вообще? Там разве жизнь осталась? Ну, думаю, осталась, иначе мы давно бы сдохли. Учитывая, что фильтров нет, и дышим мы сейчас тем самым воздухом, что на поверхности. С вентиляцией ты, кстати, хорошо придумал, когда строили. Уже до хрена времени прошло. Дуже да семь поколений смениться успели. Прикинь, пра пра пра пра внуков своих встретим. У нас нет детей, идиот. Ну в этом я не уверен. Помнишь, Светку на концерте Киша? Мы тогда так нажрались, что про резинку и не подумали. Но ты даже номер у неё не взял. А Ирку, а Зину, ну да, не часто, но презервативы ты не любил. Кстати, за это уважаю. Это же как в тулупе плавать. Ты что, все мои воспоминания помнишь? Я напрякся. Вот же какая хрень в голове. Явно обострение у меня, а таблеток нет. «Конечно помню, таблетки тебе не нужны, и я не хрень, я это ты, не забывай это, Демидов!» «Не называй меня так!» «Мемозывявый вы, маг!» – передразнил меня голос. «Все равно я не собираюсь туда идти, там может быть опасно, ты сам говорил, гигантские крысы, тараканы и так далее». «Все может быть!» – не стал возражать мой собеседник. «Ну, не увидим, не узнаем. Если будет задница, поиграем в Fallout в реале, чё? Будет весело. Но выживут не все, гэ-гэ», — веселился он. «Ты как хочешь, а я собираюсь выжить». «Да я же шучу. Ну, сам подумай, что мы будем тут делать?» «Бухать». «Отлично», — в голосе звучал неприкрытый сарказм. «А закусывать чем будешь?» «Да что там закусывать? У тебя и запить-то нечем даже». «Воды нет, еды практически нет, об этом куриная голова не подумал». Вот и ответить ему нечего, прав ведь сволочь на сто процентов. Но соглашаться с этим говнюком не хотелось. «В общем, удачи», – не унимался тот. «Как только ты накидаешься, я перехвачу управление, и мы отправимся в путешествие». «Охренел, тогда не буду пить», – решил я. «Пофиг, рано или поздно ты уснешь, и так домой выход». Сука, выргулся я. Ну вот бесит он меня реально. Сейчас сломают дверной механизм, и мы никогда отсюда не выйдем. Серьёзно? Ты правда этого хочешь? Сгнить в этой наре? Да тут даже парнухи нормальной нет. Ноут не пашет, генератор твой не фуренчит, даже телефон не зарядить. Да и вообще вся электроника сдохла. Что делать ты будешь? Ладно, вздохнул я, понимаю, что как бы то ни было, он прав. «Давай тогда хотя бы подготовимся». «Нахер готовиться? Ну ты и зануда! Там наверху разберемся!» «Если я зануда, то ты отмороженный маньяк», – проворчал я. «Вот и выйдешь ты, а там какая-нибудь монстрятина тобой позавтракает. И что?» Взял пятый уровень и им бы себя почувствовал. «Умеешь ты, Демида, все обломать!» «Ты там что-то про Крафт говорил?» Решил не обращать я внимания на последние его слова. А, точно. Смотри, что я научился делать. Перед моими глазами появилось окно инвентаря, где в одной из ячеек лежал самодельный меч, уровень 1. Денис каким-то образом мысленно перенёс его из своего инвентаря в мои руки. Меч буквально появился из ниоткуда, соткавшись будто из воздуха. Это меня впечатлило, в отличие от самой поделки. Кусок ржавого железа, заточенный с одной стороны так, Будто его орки близарты вделали, получилось скорее не рубящее, а дробящее оружие. Им даже ткань не перерубить, не говоря уже о гигантских крысах. Рукоять тоже не радовала ни внешностью, ни удобством. Она была выполнена из двух кусочков дерева, прижатых к железному клинку и замотанной за лентой. "Ну-ка, а к тебе?" с гордостью спросил Денис. Эм, ну как тебе сказать, Говно в унитазе выглядит лучше, а пластиковая шариковая ручка намного опаснее этого. Язык не поворачивать с оружием это назвать? Да ты шутишь, научился Демидов. Ну сделай получше. Я посмотрю, что ты на своём первом уровне накрафтишь. Да легко. У нас есть бензин, масло, бутылки и тряпки. Воу, а мне нравится ход твоих мыслей. Взрывать, жечь, убивать. «Это я люблю!» — радостно воскликнул этот пироманьяк. «Да, лучше бы я промолчал. Ты же весь бункер нам сожжёшь к чертям». «Ну и хрен с ним, ха!» «Хрен с тобой. Я вообще-то о крафте говорил». «Да потом всё это соорудим. Мы же теперь имба. Нам немного покачаться, и мы себе город отожмём. А то и два, а лучше три». В голосе появились мечтательные нотки. «Поскорее бы выйти наружу». «Если они остались, градайте. Ладно, сейчас выберу класс и посмотрим на твою ружу». «Что значит «выберу»? Бери воина, не прогадаешь». «Моя крушить», как там в одной песне про орка. Помнишь, слушали? «Моя крушить, моя ломать, моя всегда хотеть пожрать». Вот правильные слова. Всегда нравились орке. «Это ты все за остроухих извращенцев норовил сыграть». Я привык головой думать, прежде чем что-то делать, заявил ему, проигнорировав камень в эльфийский огород. Твоя может и крушить, но с дуру сам знаешь, чего можно сломать. Душный ты Демидов, невероятно душный, и шутить ни хера не умеешь. Ой, да иди ты. Я бы с радостью. Всё, не отвлекай, я с тобой не разговариваю. Забив на своего собеседника, я открыл интерфейс и уже более внимательно всё изучил. Имя: Демидов Уровень 1. Опыт 22 из 2000. Класс не выбран. Здоровье 100 из 100. Выносливость 75 из 100. Физическая сила 4. Дополнительные характеристики могут быть отображены после выбора класса. Хотите выбрать класс? Система очень настойчиво мне предлагала сделать выбор, блокируя остальные возможности. Мол, выбирай, дорогой, и всё будет хорошо. Я сосредоточился на окне выбора этих самых классов, и мои глаза начали разбегаться. Боевой маг, маг поддержки, бард, лекарь, воин, страж, лучник, ассасин, инженер, бродяга. Посмотрел на первый класс из списка, и всплыло новое окно с более подробной информацией. Боевой маг специализируется на атакующих заклинаниях, нанося урон как единичным целям. Так и по площади, крайне зависим от манной силы магии, рекомендуется снаряжение, повышающее эти характеристики, а также кооперация с классами поддержки для более эффективных действий и продолжительности выживания. Сильно уязвим в ближнем бою, не имеет защиты от заглянений. Хм, неплохо. Смотрим дальше. Я быстро просмотрел характеристики остальных классов и более-менее знаком со всеми представленными классами. Но система всё же помогла понять их сильные и слабые стороны в реальной жизни. Маг поддержки был полухилом, полубафером. Бард тоже мог немного лечить, накладывать баффы ускорения, увеличения урона и так далее. Лекарь был классическим хилом, способным лечить эффективнее мага поддержки и барда, а также мог применять массовое исцеление, но в бою был слабее всех остальных. Думаю, немного желающих будет играть за него, хотя смотря какие есть вообще способы исцеления и какая в мире сложилась экономическая модель. Если лечить можно только магией, то на этом можно построить полноценный бизнес. Воин и Страж полагались на физическую силу и отличались лишь стилем игры. Воин – атакующий класс, Страж – классический танк, дальше лучник и рога – тоже классика, тут и объяснять нечего. А вот последние два класса были не совсем стандартными. Инженер – это что-то вроде ремесленника. Бонус к крафту, строительству и ремонту. В общем, ремесленник. Хотя есть и боевые навыки, вроде установки ловушек и турелей. Бродяга и вовсе был необычным классом. Бонус к харизме, торговле, да и все тут. Система поскупилась на описание этого класса, делая его самым загадочным и рискованным выбором. Будь у меня больше информации об окружающем мире, я бы, может, и выбрал что-то другое. Но выходить из бункера без снаряжения в неизвестный мир мне казалось разумнее всего с атакующими заклинаниями. К тому же, это была хорошая комбинация с воином в лице Дениса, то есть тандем воин-танк и маг. У меня даже возникло несколько идей по реализации нашей кооперации. Осталось только договориться с ним. Нет, нет, и ещё раз нет. Прогремел голоса в моей голове. Но я еще ничего не... Нет, я сказал, мы же имба, ты забыл. Бери воина, ну стражи на худой конец. Вкачаем овер до хрена силы и будем нагибать всех подряд. Не знаю, как ты, но я не хочу проверять прочность своей шкуры зубами мутантов. Я бы вообще лучника взял, но у магов больше возможностей. Стихийный урон может быть более эффективным, но главный аргумент мана... Лучнику нужны для атаки стрелы, и я без понятия, где их брать. А вот магу не нужно ничего, только время, чтобы отдохнуть. Глупости. Удвоение характеристик сделает нас имбой, а если ты магию будешь качать, она будет для меня бесполезна. Мне показалось, что в голосе появились истерические нотки. Зато мы сможем эффективно драться как на расстоянии, так и в ближнем бою. Главная слабость мага уязвимость, а ты её сможешь полностью компенсировать, Дениска. Но я, но ты, ты эгоист. Я нагибать хочу, а не унылую прокачку, как вялый текущий сифилис. К счастью, решение принимаешь не ты, так что я сделал свой выбор. Об этом меня сразу я повестила система. Выбран класс боевой маг. У меня появились такие характеристики, как сила магии и мана. Магической силы было всего единица, зато маны аж целых 10, как же немного, но для первого уровня достаточно. Если этот псих сидя в бункере сумел сделать пятый, то я быстро его отгоню, а вместе мы сможем и вовсе качаться днём и ночью. Вместе с характеристиками у меня появилось окно навыков, где на выбор было предоставлено несколько стандартных заклинаний: школа огня, воды, воздуха и земли. Ясно, всё по классике. Ну хотя бы понятно. Итак, чтобы мне выучить для начала, доступно было только одно очко навыков, так что я выбрал самое эффективное, на мой взгляд, заклинание. На первое время самое то. Выучен навык Огненный шар. Огненный шар. Урон 10 единиц. Стоимость маны 10 единиц. Откат 10 секунд. Похоже, система любит всё округлять. Ну, или ей другие цифры незнакомы. Не знаю, много это или мало, но мне уже не терпелось выбраться наружу и посмотреть, что случилось с нашим миром. На ком мне предстоит качаться? Можно ли с кем-то пообщаться? Ты лучше думай о том, насколько уродливым стали девушки без косметики, презрительно фыркнул голос. Надеюсь, всё же что-нибудь не слишком. Если это так, то я сам вернусь в свой бункер и просижу тут ещё пару сотен лет. Да что ты говоришь, усмехнулся я. А если стазис не работает, и сколько ты там без еды и воды протянешь? То есть мы ролями поменялись, рассмеялся голос. Сначала я тебе доказывал, что в бункере не хер делать. Теперь ты мне доказываешь, приптал его, хмыкнул я. Что там с огнестрелом? Ты проверял? Да какой там огнестрел? возмутился голос. Ты его там много брал, что ли? «Одна двустволка, да охотничий карабин, но молодец хоть в масле, все чин по чину сделал. Проблема в другом, патронов нет, не предназначены они для того, чтобы три сотни лет храниться». «Значит, бункер сохранился, вино с едой тоже, даже одежда не рассыпалась в пыль, а патроны испортились?» «Ну, как-то так, их система типа оцифровывать не стала. То есть у нас один твой меч?» «Не радует». Наверху сориентируемся. К тому же, боевой мак ты или за хлебушком вышел? Ну ладно, давай возьмём твою пуколку. Может, от этого её видом местные разбегутся в ужасе. В инвентаре она почти ничего весить не будет. Нужно только очистить её от масла. Ну так меньше ля-ля, а -ля, больше работой. Слышу, умник, может, сам хоть раз поработаешь? Я тут как бы 300 лет не яйцом меял, а тело наше поддерживал. Ага, бухлом и сигами. Кстати о них, Сильно хотелось курить, но и выпить для храбрости, так сказать, мне не помешало. Увы, сигарет не осталось 300 лет. То, что не выкурил мой визави, давно в труху превратилось. Пока я занимался чисткой оружия, оприходовал недопитую бутылку вина. Ну а водку на всякий случай положил в инвентарь. Удобная, оказывается, штука. 10 ячеек у меня и 15 у этого шизоида. Один предмет одна ячейка. Хотя мечи и карабины заняли по две ячейки, а ещё было ограничение в весе. Что у меня, что у товарища, по 15 кг много не унести, но всё же это лучше, чем ничего. Ещё взял с собой складной армейский нож. Не доверял я тому ржавому железу, что сотворил мой воображаемый друг. Также сделал пару коктейлей Молотова. Бензин и масло у нас было в достатке, как и тряпок с бутылками. Теперь точно мы не безоружны. Зажигалку положил в карман, чтобы не занимать такой мелочью отдельную ячейку. Не забыл и про пластиковую тару для воды. Если её не раздобыть, то я и пару дней не проживу. За создание коктейлей система щедро присвоила мне первый уровень ремесла алхимика и одарила сотней опыта. Приятно, конечно, но до двух косарей ещё ой как далеко. Не сы, сейчас быстро подкачаемся, успокаивал меня Денис. Оптимист, блин. Подожди, а если наверху никого нет? Ну вообще никого. Пустыня, например, безжизненная. В любом случае не выберешься наверх, не увидишь. Да ты что, тормозишь, ёпта? В любом случае у нас выбора нет. Если еды не найдём, то значит, и сдохнем вдвоём. Я вот пока не собираюсь, а ты? Я тоже. Невольно улыбнулся бьющему через край оптимизму своего второго я. Ну что, мой верный слуга, готов к вылазке?